Глава 46. Даян. Я попыталась вспомнить. Вроде бы слышала это имя от Шепры. Или нет? Не может быть. Перевела взгляд с одного на другого. Эрлинг тоже вонзился взглядом в Нея и смотрел, смотрел, словно пытаясь просветить насквозь. Нея молчал. И снова они стояли друг напротив друга. Такие неуловимо похожие. широкоплечие Даже длина волос почти одинаковая. Только у Нэи намного светлее. Зато глаза у обоих почти черные. Сжав перед собой руки, Ева лото приблизилась, тоже не переставая рассматривать обоих. А потом вдруг бросилась Нэю Нею на шею. Привет, Ева! шепнул он, обнимая ее в ответ. Нэй? пробормотала я изумленно. Ну здравствуй, Дайян! хрипло проговорил шепро. Привет, Кион! «Давно не виделись», — хмыкнул Ней, и обстановка неожиданно разрядилась. Шепрой сделал движение в сторону своего крыла. Все тут же подхватили его, двинулись по коридору. Даже Ева забыла, куда и зачем спешила. Ухватила из-за руку Нея и счастливо сияла глазами. «Но как? Почему же друиды не сказали о тебе Раму?» С недоумением пробормотала я. «Он же для этого отправился в Леос». «Друиды часто говорят загадками», — отозвался Ней. «Не потому что вредные, просто они так думают и чувствуют. Например, если спросить у них, когда, они не назовут дату, но могут назвать события». Я не раз спрашивала, когда я все вспомню. И неизменно получал ответ, когда все долги будут отданы и судьбы связаны. Знаешь, как меня это злило. И только спустя время я понял, что они просто видели свои магические потоки и интерпретировали, как могли. «Ну, вообще-то, можно было просто сказать, твой брат у нас, ты проделал этот путь не зря», — проворчала я. Ней ну, пожал плечами. «Знаете», — произнес друг Шепре, его глаза тоже разгорелись. «Если честно, я хочу жрать. Может, поговорим за ужином? Я семь с лишним часов крыльями отмахал». «Я хоть и не махал», Хмыкнул Ней. Но пожрать тоже не отказался бы. Братья крепко обнялись. Ева шмыгнула носом, у меня тоже глаза защипало. Разумеется, я и думать забыла о том, что мечтала вымыться до да упасть в мягкую кровать. Вместе со всеми отправилась к Эрлингу. Хотя, похоже, они тут все Эрлинги. С ума сойти. Спустя четверть часа. Мы разместились за большим овальным столом в одной из просторных комнатищ покоя храма. Слуги оперативно расставили множество блюд, испускающих соблазнительные ароматы. Как обычно, уже на подлете знали, что глава Сейма возвращается. И, повиную знаку, оставили нас одних. «Ну, рассказывай». Шепра бросил взгляд на Нея, первым начиная накладывать еду. «Летучая мышь?» Нейлиш развел руками. Мне вдруг вспомнилось, как в самом начале нашего знакомства он говорил, что должен был стать драконом. С какой затаённой грустью. Но сейчас, похоже, давно уже смирился и даже начал находить плюсы в своем новом воплощении. «Мне оставалось еще два года до оборота», — отозвался. «На что магии хватило? Друиды ведь оживили меня. Их магия не связана с драконией». Поэтому среди Лиосеев драконов не бывает. А я очень хотел лететь. Спасти своего брата. И почти долетел, пробормотала я, глядя на него с изумлением. Шепро с недоумением свел брови. И я напомнила. Та летучая мышь, помнишь? Это он же? Изумился Эрлинг. Я лишь кивнула, ощущая подступающие глазам слезы. Кто-то из воинов Амер Тисона отмахнулся от назойливой летучей мыши. Криво усмехнулся Ней. Оружием. И попало. Если бы не Амберли, второй раз друиды не спасли бы. Шепро промолчал. Ева глянула на меня распахнутыми глазами. И улыбнулась, взяв тонкими пальчиками вилку. Самый голодный из нас Эрлинг уплел тарелку мясного рагу и принялся за вторую. Мы же время от времени забывали, что все остывает. Настолько были шокированы происходящим. Потом я помотался по магонии. Продолжил Ней, отпив из бокала. Мы смотрелся на войну, пока не стерлись почти все людские воспоминания. Лиосей без Ливуса долго не живет. Нам нужно питаться магией. Я вернулся. Обучался у друидов. Но обрывки памяти так и не исчезли. Я не терял надежды узнать, кто я, найти родных, пока долг крови не призвал меня к Амбер. «Ты стал ли Асеем? воскликнула Ева. Ней приподнял руки, мол, как видишь. «Но ты все вспомнил», — проницательно проговорил Шепре. «После последнего полета в Лиос», — согласился Ней. «Я так и не смог отдалиться от людей. Больше времени жил с Амбер, чем с друидами». Поэтому друиды помогли мне вернуть воспоминания. «Но почему?» — шепнула я. «Ты мне не сказал». «Не понимаешь?» Ней пристально глянул в глаза. «Понимаю. Наверное». Скорее всего, для него это тоже стало неожиданностью. Вероятно, хотел сначала побывать здесь, посмотреть. И, возможно, вообще исчезнуть, так и не сознавшись. Во всяком случае... Оставлял себе такую возможность. Не ожидала, что так быстро раскусят. Но Ева же девочка дивная. И со змеей разговаривала, и Нэй сразу же разглядела. Я лишь коснулась его руки, улыбнулась мягко. Я ведь тоже рассказала ему про Раму только сейчас. И уже не уверена, что это было нужно. «Что, мама?» Нэй поднял взгляд на Эрлинга. Если я не знаю, то предчувствую ответ. Сердце не выдержало. Хмуро отозвался Шепре. Когда я вернулся, ее уже не было. Я опоздал. Прости. Тогда уж я еще больше опоздал. Мрачно усмехнулся Ней. Не мне тебя прощать. А ведь я порывался. Он свел брови, словно через силу пытаясь что-то вспомнить. Точно знаю, что порывался прилететь сюда. В самом начале. Но почему-то не вышло. Потерялся, а после забыл, куда летел. «Это Лиус так действует?» — спросил Шепре. Нэй кивнул. «Концентрированная магия расставляет совсем иные акценты. Начинаешь все воспринимать иначе, и домом уже становится Лиус». Рам вздохнул, понимающе. «Как Лара?» Нэй снова глянул на Шепре с Евой. «Ты должен увидеться с ней», — воодушевилась Ева. Она сейчас все время плачет. Твое возвращение ее очень обрадует. И ты ведь сможешь ей рассказать, как там в Леусе? И, возможно, увидеться там с Эдди, напомнить, кто мы. Это сын Лары. Он пострадал во время войны, — добавил Шепро. Друиды согласились попытаться его исцелить, но в Леусе. Ней печально покачал головой. Мне теперь нельзя в Леус. Я выбрала жизнь здесь, в мире людей. «Но как же твоя магия?» — воскликнула я. «Ты ведь...» Он же все время нуждался в подпитке из Лиуса. Часто летал туда. Сам говорил, без нее ли не живут? Я замолчала. Не знаю, захочет ли он посвящать в это новообретенных родственников. Ней Но пожал плечами. «Не знаю. Маги же как-то живут без Лиуса, со своими фамильярами. «Может, и я смогу. А может, со временем перестану обращаться. Если нужно, я с радостью стану твоей Магессе», — испуганно предложила я. «Знаю. В улыбке Нэя мне почудилась печаль. Ох, у меня было столько вопросов. Но я заставила себя придержать их до того момента, как мы останемся вдвоем и сможем все обговорить». Шепр сжал мою руку, и я улыбнулась ему. Сама до сих пор не могла осознать, как все обернулось. А после вдруг подумала о том, что делала на нашем этаже Ева Лотта: Ева! пробормотала, воспользовавшись долгой паузой, пока все погрузились в себя и орудовали столовыми приборами. А где Берли?